«Это очень похвально, мой дочь человек», — сказал Шмуке. «На ком шеви женитесь?» «На дочери господина графа, нашего хозяина, владельца гостиницы Рейн. Я уже семь лет люблю мадемуазель Эмилию. Она так начиталась безнравственных романов, что, недолго думая, ради меня отказала всем женихам». Со временем она будет очень богата, она единственная наследница графов, портных с улицы Ришелье. Фриц дает мне в пять раз больше того, что мы с ним прокутили в Страсбурге, 500 тысяч франков. Он вкладывает миллион в банкирскую контору, портной господин граф вкладывает 500 тысяч франков. Отец моей невесты разрешает мне также распорядиться с приданным, составляющим 250 тысяч франков, и сам он помещает в нашу фирму такую же сумму. Таким образом, банкирский дом Бруннер, Шваб и компания будет располагать капиталом в 2 миллиона 500 тысяч франков. Фриц купил на полтора миллиона акций французского банка в качестве обеспечения». Это не весь капитал фрица, ему остаются еще отцовские дома во Франкфурте, которые оцениваются в миллион, и он уже сдал гостиницу Голландии двоюродному брату графа. — Ви с огорчением смотрите на ваш друг, — заметил Шмуке, внимательно слушавший Вильгельма. — Неужели фи, имейте к нему зависть? — Я не завидую, а печалью, сказал Вильгельм. «Разве Фриц похож на счастливого человека? Я боюсь, что Париж его погубит. Мне так хотелось бы, чтобы он последовал моему примеру. В нем могут проснуться прежние страсти. Я остепенился, а он нет. Смотрите на его костюм, на двойной ларнет. Все это меня очень беспокоит. В зале он не спускал глаз лореток. Ах, если бы вы знали, как трудно женить Фрица! Он ненавидит то, что во Франции... Называют «строить куры», его надо женить силком, как в Англии силком тащат к славе. «Строить куры», то есть ухаживать, «фер-ла-кур», французской. Во время только дни, который всегда отличается от окончанием премьеры, флейтист пригласил капельмейстера. Понс с радостью согласился, и шмуки впервые за три месяца увидел улыбку на лице друга. Всю дорогу до дому Шмуке молчал, потому что по радостной улыбке, озарившей лицо Понса, он понял всю глубину, снедавшей его печали. Подлинно благородный, бескорыстный человек с возвышенными чувствами, и вдруг такая слабость! Нет, этого никак не мог понять стойк Шмуке, сразу погрустневший, так как он почувствовал, что ради друга надо отказаться от удовольствия каждый день сидеть за столом, Свой добрый понс! И он не знал, хватит ли у него сил принести такую жертву. От этой мысли старый немец сходил с ума. Гордое молчание, которое хранил понс, удалившись на Авентинской холм в Сиречно-Нормандскую улицу, поразило супругу председателя суда, вообще не очень-то обеспокоенную уходом своего прихлебателя. Авентинский холм Один из семи холмов, на которых построен Рим, согласно рассказу римского историка Тита Ливия, в 494 году до нашей эры, римские плебеи ударились на Авентинский холм в знак протеста против политики патрициев. Они с дочкой думали, что кузен понял милую шутку очаровательной Лили, но ее супруг смотрел на дело иначе. Председатель судебной палаты Камизо де Марвиль Упитанный человечек, очень важничавший после того, как пошел в гору, восхищался Цицероном, предпочитал комическую оперу итальянцам, сравнивал игру различных актеров и во всем придерживался общего мнения. Он повторял как собственные мысли из статьи правительственной газеты и, произнося речь, всегда пересказывал, несколько их перефразировав, слова оратора, выступавшего до него. Этот судебный деятель основные черты характера которого достаточно известны, ко всему относился с подобающей его должности серьезностью и придавал особое значение родственным связям. Как большинству мужей, находящихся под башмаком у жены, он проявлял независимость в мелочах, и жена с этим считалась. В течение месяца он удовлетворялся объяснениями госпожи Камюзо которая придумывала то ту, то другую причину отсутствия Понса. Но в конце концов ему показалось странным, что старик-музыкант, связанный с ним почти сорокалетней дружбой, перестал бывать у них в доме, да еще после того, как преподнес такой дорогой подарок — веер мадам де Помпадур. Этим веером восхищались игра в Пино, оценившие его по достоинству, и в Тюильри, где все с любопытством разглядывали очаровательную вещицу, что очень стило тщеславные госпожи Камизо. и расхвалили красоту десяти перламутровых пластинок с поразительно тонкой резьбой. На вечере, угав в попино, одна знатная русская дама, русская знать всюду чувствует себя как дома, насмешливо улыбнулась, увидев такой веер достойный герцогини в руках, госпожи Камизо и предложила за чудесную вещицу шесть тысяч франков. — Надо признаться, — заметила Сосиль, — на следующий день после того, как был подарен веер, наш бедный родственник знает толк во всяких безделушках. — Хороши безделушки! — воскликнул председатель судебной палаты. До государства собирается заплатить 300 тысяч франков за коллекцию покойного советника Дюссон Мерара и израсходовать пополам с городом Парижем около миллиона на покупку и восстановление особняка Клюни, чтобы поместить туда эти самые безделушки. Бездерушки, дитя мое, часто все, что нам осталось от давно исчезнувших цивилизаций. Этрусская ваза или ожерелье иногда оценивается в 40-50 в тысяч. Эти безделушки свидетельствуют о высоком уровне искусства во времена осады Трои и являются доказательством того, что эти труски были троянцами, нашедшими прибежище в Италии.